Глава восьмая. С чего начать? Золото есть везде. Просто люди не научились его замечать. Я мог бы сказать, что богатство далось мне легко, но это не так. Поэтому в ответе на вопрос, как я начинал, предлагаю рассмотреть процедуру осмысливания, которую я провожу изо дня в день. Находить отличные сделки совсем не нетрудно, поверьте моему опыту. Это можно сравнить с ездой на велосипеде. Сначала он пытается пару раз вильнуть из стороны в сторону, а потом слушается вас как миленький. Но когда имеешь дело с деньгами, требуется решительность, чтобы пережить период, когда руль вырывается из рук. И тут все зависит от вас. Чтобы находить миллионные сделки всей жизни, нужно призывать на помощь своего финансового гения. Я уверен, что такой гений живет в каждом из нас. Проблема в том, что наш финансовый гений крепко спит и ждет, когда его разбудят. Он спит потому, что в нашей культуре людей приучают видеть в любви к деньгам корень всех зол. Нас обучают профессиям, чтобы мы могли работать за деньги, но не показывают, как заставить деньги работать на себя. Нам советуют не беспокоиться о финансовом будущем, потому что наша компания или государство позаботятся о нас, когда мы не сможем больше работать. Однако расплачиваться за отсутствие финансового образования в конце концов придется нашим детям, обучением которых занимается все та же школьная система. Им по-прежнему внушают, что нужно усердно трудиться, зарабатывать и тратить деньги, а если их будет не хватать, всегда можно одолжить еще. К сожалению, этой доктриной руководствуется 90% населения западного мира, потому что найти работу и работать за деньги – это самый легкий путь в жизни. Но если вы не желаете быть как все, тогда я могу предложить вам следующие 10 шагов для пробуждения вашего финансового гения. Это шаги, которые я проделал сам. Если вам захочется повторить какие-то из них – прекрасно. Если нет – придумайте собственные. Ваш финансовый гений достаточно умен, чтобы разработать собственный список. Однажды в Перу Я спросил 45-летнего золотоискателя, как ему удается с такой уверенностью находить золотые жилы. Он ответил, золото есть везде, просто люди не научились его замечать. И я склонен с ним согласиться. Я могу отправиться на поиски недвижимости и за день обнаружить 4 или 5 прекрасных вариантов, в то время как обычные люди не найдут ничего, даже если будут искать в том же районе. Все дело в том, что они не занимаются развитием своего финансового гения. Я предлагаю вам следующие 10 шагов для развития сил, которыми вас наделил Бог, сил, которые можете контролировать только вы. Шаг первый. Найдите причину, которая одержит верх над реальностью. Сила духа. Когда людей спрашивают, хотят ли они быть богатыми и финансово свободными, большинство отвечает «да». Но потом в игру вступает фактор реальности. Дорога кажется слишком сложной и полной преград. Гораздо проще работать за деньги, а излишки отдавать брокеру. Однажды я познакомился с девушкой, которая мечтала выступать за олимпийскую сборную США по плаванию. Ей приходилось каждое утро вставать в 4 утра, чтобы до начала занятий в колледже успеть провести трехчасовую тренировку. Она не ходила с друзьями на вечеринки по субботам. Она была вынуждена посвящать выходные учебе, чтобы не отстать по успеваемости от остальных. Когда я спросил ее, чем вызвано это сверхчеловеческое трудолюбие и самопожертвование, она ответила, я делаю это для себя и для тех, кого люблю. Любовь заставляет меня преодолевать трудности и приносить эти жертвы. Причина и цель складывается из «хочу» и «не хочу». Когда меня спрашивают, почему я хочу быть богатым, И отвечаю, что мои причины – это сочетание глубоких эмоциональных «хочу» и «не хочу». Перечислю некоторые из них. Начнем с моих «не хочу», потому что от них образуется «хочу». Я не хочу всю жизнь работать. Я не хочу того, к чему стремились мои родители, то есть стабильной работы и домика в пригороде. Мне не нравится работать на кого-то. Мне всегда было обидно, что отец никогда не приходил на мои футбольные матчи, потому что был занят своей карьерой. Мне было обидно, что отец посвятил работе всю жизнь, а когда умер, государство забрало почти все, что он заработал. Он даже не смог передать результаты своего труда детям. Богатые поступают иначе. Они много работают и оставляют заработанное своим детям. А теперь о моих хочу. Я хочу быть свободным, чтобы путешествовать по миру и вести тот образ жизни, который мне нравится. И я хочу делать это, будучи молодым. Я просто хочу быть свободным. Я хочу сам управлять своим временем и своей жизнью. Я хочу, чтобы деньги работали на меня. Это мои глубокие внутренние эмоциональные причины. А какие причины у вас? Если они недостаточно сильны, тогда реальность пути к богатству может оказаться сильнее. Я много раз терял деньги и терпел поражение, но эти эмоциональные причины заставляли меня вставать и снова идти вперед. Я хотел стать свободным к 40 годам. Но достиг этой цели лишь в 47 лет, научившись за это время очень многому. Конечно, я мог бы сказать, что это было легко, но это не так. Впрочем, это не было и слишком трудно. Мой опыт показывает, что без сильной причины или цели все в жизни становится трудным. Если у вас нет веской причины, тогда вам нет смысла слушать дальше. Все это покажется вам слишком сложным. Шаг второй. Ежедневно принимайте решение. Сила выбора. Возможность выбирать – это главное, что вызывает у людей желание жить в свободной стране. Мы хотим иметь право выбора. Каждый доллар, который попадает нам в руки, предоставляет возможность выбрать свое финансовое будущее, быть богатыми, бедными или присоединиться к среднему классу. Скажите мне, на что вы привыкли тратить деньги, и я скажу, кто вы. У бедных людей, как правило, формируются плохие привычки, связанные с тратой денег. В этом плане мне очень повезло, потому что в детстве я очень любил играть в монополию. Никто не сказал мне, что монополия предназначена только для детей, поэтому я продолжал играть в нее, когда стал взрослым. Кроме того, у меня был богатый папа, который объяснил мне, в чем разница между активами и пассивами. Поэтому ещё в детстве я решил стать богатым и понял, что главное научиться приобретать активы, настоящие активы. Мой лучший друг Майк получил колонку активов в наследство, но ему все равно нужно было научиться ее сохранять. Многие богатые семьи теряют свои активы в следующем поколении просто потому, что не учат наследников правильно ими распоряжаться. Большинство людей не хотят быть богатыми. Этот выбор объясняется тем, что для 90% населения быть богатыми слишком хлопотно. Поэтому они изобретают всяческие оправдания. Деньги меня не интересуют, я все равно никогда не стану богатым, мне рано об этом беспокоиться, я еще молод. Когда я начну больше зарабатывать, тогда и подумаю о будущем. Или у нас в семье всеми финансами распоряжается муж, жена. Проблема в том, что эти заявления лишают человека двух вещей. Времени, являющегося его самым ценным активом, и возможности учиться. отсутствие денег не оправдывает нежелание учиться. Но жизнь устроена так, что всем нам каждый день приходится выбирать. Мы выбираем, как распорядиться своим временем, что сделать со своими деньгами и какими мыслями занять свою голову. Вот в чем заключается сила выбора. Выбор есть у всех. Я выбираю богатство и делаю этот выбор каждый день. В первую очередь вам следует заняться инвестициями в свое образование, Дело в том, что единственный реальный актив, который вы имеете, это ваш ум, исключительно мощный инструмент, который находится в вашем полном и безраздельном распоряжении. После того, как мы становимся достаточно взрослыми, каждый волен сам выбирать, чем заполнить свой ум. Вы можете целый день смотреть телевизор, читать журналы о гольфе, ходить на курсы керамики или на семинары по финансовому планированию. Выбор за вами. Большинство людей просто делают инвестиции, вместо того, чтобы сначала вложить деньги в обучение инвестированию. У одной моей знакомой, богатой женщины, недавно обокрали квартиру. Воры забрали всю электронику, но оставили все книги. И точно такой же выбор есть у всех нас. 90% населения покупают телевизоры, и только 10% тратят деньги на книги по бизнесу. А что делаю я? Я хожу на семинары. Мне нравится, когда семинар длится по крайней мере два дня, потому что только так можно по-настоящему погрузиться в изучение предмета. В 1973 году я увидел по телевизору рекламу трехдневного семинара о том, как покупать недвижимость без залога. Я потратил 385 долларов, и этот курс принес мне как минимум 2 миллиона, если не больше. Но еще важнее то, что он изменил всю мою жизнь. Благодаря этому курсу мне не нужно работать до конца своих дней. Каждый год я посещаю по меньшей мере два подобных курса. Мне очень нравятся компакт-диски и аудиокниги. Почему? Потому что я всегда могу прослушать только что услышанное снова. Как-то я слушал выступление одного инвестора, который сказал то, с чем я был категорически не согласен. Вместо того, чтобы дать волю своему высокомерию и раскритиковать его заявление, Я просто прослушал этот пятиминутный отрывок еще раз двадцать или даже больше. Благодаря тому, что я держал свой разум открытым, мне вдруг стало ясно, почему он сказал то, что сказал. Это было похоже на чудо. Я словно заглянул в разум одного из выдающихся инвесторов нашего времени. Я получил возможность воспользоваться неисчерпаемыми ресурсами его знаний и опыта. В результате я сохранил старый образ мышления, и освоил новый подход к рассмотрению тех же проблем или ситуаций. Теперь в моем распоряжении есть не один, а два подхода к анализу проблем или тенденций, и это поистине бесценный дар. Сегодня я часто спрашиваю себя, а как бы сделал это Дональд Трамп или Уоррен Баффет или Джордж Сорос? Чтобы получить доступ к их колоссальной умственной мощи, мне нужно всего лишь найти в себе достаточно скромности чтобы читать или слушать то, что они рассказывают. Высокомерные и критически настроенные люди часто имеют низкую самооценку и боятся рисковать. Дело в том, что когда вы получаете новые знания, потом приходится совершать ошибки, чтобы полностью понять то, чему вы научились. Если вы добрались до этого места в книге, значит высокомерие не входит в число ваших проблем. Высокомерные люди редко читают или слушают экспертов. Зачем им это? Ведь они считают себя центром вселенной. На свете так много интеллектуалов, которые спорят или начинают защищаться, когда какая-то новая идея вступает в противоречие с их привычным образом мышления. В таком случае их так называемый интеллект в сочетании с высокомерием превращается в невежество. Все мы знаем людей, получивших хорошее образование, которые считают себя очень умными, Но их балансовые отчеты рисуют совершенно иную картину. По-настоящему умный человек приветствует новые идеи, потому что они могут усилить синергетический эффект других накопленных им идей. Слушать намного важнее, чем говорить. Если бы это было не так, Бог не дал бы нам два уха и только один рот. Слишком многие думают ртом, вместо того, чтобы слушать и усваивать новые идеи и возможности. Они спорят вместо того, чтобы задавать вопросы. Я знаю, что богатство приходит не сразу. Мне не нравится позиция большинства любителей лотерей или завсегдатая в казино, которые мечтают разбогатеть в одно мгновение. Иногда я что-то теряю на бирже, иногда зарабатываю, но никогда не перестаю учиться. Если вы хотите управлять самолетом, нужно сначала этому научиться. Меня всегда шокировали люди, которые покупают акции или недвижимость, но никогда не делают инвестиции в самый лучший актив, свой ум. То, что вы купили дом или два, и еще не делает вас экспертом по части недвижимости. Шаг третий. Тщательно выбирайте друзей. Сила связей. Я сразу хочу сказать, что не выбираю друзей по их финансовым отчетам. У меня есть друзья, которые фактически дали обед бедности, А есть и такие, кто каждый год зарабатывает миллионы. Главное, что я чему-то учусь у каждого из них. Да, конечно, есть люди, с которыми я искал знакомства потому что у них были деньги. Но меня интересовали не их деньги, а их знания. Иногда эти люди становились моими близкими друзьями. Я заметил, что мои богатые друзья любят говорить о деньгах. И они делают это не для того, чтобы похвастаться. Их действительно интересует эта тема. Вот почему я учусь у них, а не у меня. Что касается моих друзей, которые ведут борьбу за финансовое выживание, то они не любят говорить о деньгах, бизнесе и инвестировании. Они считают эти темы низменными или неинтеллектуальными. У этих друзей я тоже стараюсь учиться. От них я узнаю, чего делать нельзя. Нескольким из моих друзей за довольно короткий срок удалось создать миллиардные состояния. Трое из них заметили одну любопытную особенность. Друзья, у которых нет денег, Никогда не просят их рассказать, как им удалось этого достичь. Вместо этого они просят об одном из двух. Дать им деньги взаймы или подыскать им работу. Предупреждение. Не прислушивайтесь к мнению бедных или напуганных людей. У меня есть такие друзья, я очень тепло к ним отношусь, но в жизни они ведут себя как цыпленок цыпа Когда речь идет о деньгах, особенно об инвестициях, у них всегда падает небо. Они всегда готовы объяснить вам, почему у вас что-то не получится. Проблема в том, что многие прислушиваются к их мнению. Но те, кто слепо принимает на веру мрачные прогнозы, тоже становятся цыпами. Другими словами, цыпленок цыпленка видит издалека. Если вы смотрите деловые телеканалы, то знаете, что у них часто бывают встречи с так называемыми экспертами. Один такой специалист говорит, что на рынке ожидается катастрофа, а другой предрекает бум. Если вы достаточно сообразительны, то прислушайтесь к мнению каждого. Сохраняйте разум открытым, потому что дельные аргументы приводятся и тем, и другим. К сожалению, большинство бедных людей прислушивается только к цыпленку-цепе. Многие мои близкие друзья пытались отговорить меня от каких-то сделок или инвестиций. Недавно один приятель поделился радостью. Он обнаружил депозитный сертификат со ставкой 6%. Я сообщил ему, что по сертификатам налогового залога получает правительство штата 16%. На следующий день он прислал мне статью о том, почему мои инвестиции рискованы. Я получаю свои 16% уже несколько лет, а он все еще сидит со своими шестью. Я сказал бы, что одна из главных трудностей в создании богатства – оставаться верным себе и не стремиться поступать как все. На рынке толпа появляется с опозданием и оказывается жертвой. Если какая-то суперсделка рекламируется на первой странице, в большинстве случаев это означает, что уже поздно. Ищите новые возможности. Как говорят любители серфинга, всегда приходит новая волна. Те, кто спешит или седлает волну слишком поздно, обычно падают с доски. Умные инвесторы не пытаются подстроиться под рынок. Если они пропустили волну, то ищут следующую и готовятся к ней. Для большинства инвесторов это трудно, поскольку им страшно покупать то, что не пользуется популярностью. Боязливые инвесторы подобны овцам, которые идут вместе со всем стадом. Или же жадность заставляет их бросаться туда, где умные инвесторы уже успели снять сливки. Мудрые инвесторы покупают инвестиции, когда те еще не стали популярными. Они знают, что прибыль им приносит покупка, а не продажи Они терпеливо ждут. Подобно мастерам серфинга, они занимают нужную позицию для следующей большой волны. Это называется инсайдерской торговлей. Некоторые формы инсайдерской торговли считаются незаконными, но есть и вполне легальные. Но в любом случае, это торговля для тех, кто владеет инсайдерской информацией. И тут все зависит от того, насколько вы близки к источнику информации. Вам нужны богатые друзья, которые находятся ближе к центру событий, потому что именно там делаются деньги. Деньги делаются на информации. Вам нужно узнать о следующем буме и успеть воспользоваться им раньше всех. Я не говорю, что вы должны делать что-то незаконно, но чем скорее вы получите информацию, тем выше будут ваши шансы получить прибыль с минимальным риском. Вот для чего нужны друзья. И для чего нужен финансовый интеллект. Шаг четвертый. Освоив одну формулу, приступайте к следующей. Сила быстрого обучения. Каждый пекарь выпекает хлеб по какому-то рецепту, даже если он существует только у него в голове. То же можно сказать и о тех, кто делает деньги. Почти все мы слышали забавный афоризм. Человек есть то, что он ест. Я предлагаю вам слегка измененный вариант. Вы становитесь тем, что изучаете. Относитесь к осторожно к тому, что изучаете, поскольку сила ума настолько велика, что вы становитесь тем, что вкладываете себе в голову. Например, если вы изучаете кулинарию, то обычно становитесь поваром. Но если вы не хотите больше быть поваром, тогда нужно будет заняться изучением чего-нибудь другого. Для удовлетворения своих финансовых потребностей люди чаще всего используют одну базовую формулу, которую они усваивают в школе. Они работают за деньги, Эта формула получила самое широкое распространение во всем мире. Каждый день миллионы людей встают по утрам, отправляются на работу, получают деньги, оплачивают счета, подбивают баланс чековых книжек, покупают небольшие паи взаимных фондов и снова идут на работу. Это их основная формула, их рецепт. Но если вы устали от того, чем занимаетесь, или зарабатываете недостаточно много, тогда вам нужно просто изменить формулу по которой вы делаете деньги. Много лет назад, когда мне было 26, я записался на курсы выходного дня, посвященные теме, как покупать недвижимость, отчужденную за неуплату кредита. Я усвоил предложенную на курсах формулу. Дальше мне нужно было заставить себя применить полученные знания на практике. Именно это становится камнем преткновения для большинства людей. Три года работая на ксерокс, Я посвящал свободное время освоению искусства покупки отчуждаемой недвижимости. С помощью этой формулы я заработал несколько миллионов долларов. Освоив эту формулу, я отправился на поиски новых. На многих семинарах и курсах я получал информацию, которая не находила непосредственного применения, но всегда обогащала банк моих знаний. Я посещал занятия для специалистов по деривативам, финансовым инструментом, стоимость которых зависит от цены базового актива, валюты или другого финансового инструмента, товарным опционом и теории хаоса. Казалось бы, что я забыл в компании людей с докторскими степенями по ядерной физике и астрономии. Но я узнал много такого, что сделало мои инвестиции в ценные бумаги и недвижимость более значимыми и прибыльными. Почти все колледжи низшей ступени организуют курсы финансового планирования и покупки традиционных инвестиций. Они хороши для начала, но я ищу самые быстродействующие формулы. Вот почему я часто зарабатываю за один день больше, чем многим удается заработать за всю жизнь. Еще одно замечание. В современном быстро меняющемся мире важно уже не то, что вы знаете, поскольку ваши знания быстро устаревают. Важнее всего то, насколько быстро вы учитесь. Этот навык стал поистине бесценным. Он оказывает неоценимую помощь в поиске формул, если угодно, рецептов, позволяющих делать деньги намного быстрее. Формула усердной работы за деньги, которая появилась еще во времена пещерных людей, давно отжила свой век. Шаг пятый. Сначала заплатите себе. Сила самодисциплины. Если вы не умеете держать себя в руках, то даже не пытайтесь стать богатым. Какой смысл в том, чтобы инвестировать, делать деньги, а потом терпеть крах? Именно недостаток самодисциплины приводит к тому, что большинство выигравших в лотерею вскоре после получения миллионов становятся банкротами. Именно отсутствие самодисциплины заставляет людей, получивших надбавку к зарплате, тут же покупать новую машину или отправляться в круиз. Сложно сказать, какой из предлагаемых мною десяти шагов является самым важным, но данный шаг, пожалуй, самый трудный для освоения, если, конечно, он еще не стал для вас привычным. Я даже поставил бы личную самодисциплину на первое место в списке факторов, разделяющих богатых, бедных и средний класс. Проще говоря, люди с низкой самооценкой и низким уровнем сопротивляемости финансовому давлению никогда не смогут стать богатыми. Как я уже говорил, в свое время богатый папа объяснил мне, что в жизни мы постоянно получаем удары с разных сторон. И это происходит не потому, что другие люди слишком жестоки, а потому что у тех, кого бьют, не хватает внутреннего контроля и дисциплины. Люди, которым не хватает психологической устойчивости, часто становятся жертвами тех, у кого хорошо развита самодисциплина. На занятиях по предпринимательству я не устаю напоминать слушателям что они должны сосредоточивать внимание не на своем товаре или услуге, а на развитии навыков управления. Для того, чтобы начать собственное дело, необходимо овладеть тремя самыми важными навыками управления. Нужно научиться управлять денежным потоком, людьми, личным временем. Я сказал бы, что эти навыки нужны не только предпринимателям. От них зависит ваше благополучие во всех сферах жизни семейный деловой на общественной и так далее каждый из этих навыков приносит больше пользы при наличии самодисциплины к словам сначала платить о себе нужно относиться серьезно принцип сначала нужно платить себе впервые был сформулирован в книге джорджа клейсона самый богатый человек в вавилоне эта книга разошлась по миру миллионными тиражами Но хотя миллионы людей заявляют о своей приверженности этому исключительно ценному совету, лишь немногие следуют ему на практике. Как я уже говорил, финансовая грамотность позволяет читать цифры, а цифры рассказывают историю. Посмотрев на балансовый отчет и отчет о доходах, я легко могу определить, действительно ли те, кто разглагольствует о необходимости сначала платить себе, применяют принцип, который проповедуют. Говорят, что одна картинка стоит тысячи слов, поэтому давайте сравним финансовые отчеты людей, которые сначала платят себе с отчетами тех, кто этого не делает. Люди, которые платят сначала себе, направляют свои доходы в первую очередь на приумножение собственного богатства. Задолженности стимулируют их искать возможности зарабатывать больше. Тот, кто сначала платит всем остальным и часто ничего не оставляет себе, как правило, просто теряет деньги оплачивая повседневные нужды и ничего не вкладывая в приумножение своего капитала изучите эти тезисы и попробуйте найти отличие все они связаны с движением денежного потока главного рассказчика этой поучительной истории к сожалению большинство людей смотрят на цифры и не понимают о чем они говорят а вы видите в чем дело первый пример иллюстрирует действия людей которые сначала платят себе каждый месяц они сначала выделяют деньги для своей колонки активов и только потом оплачивают расходы. Несмотря на то, что миллионы людей прочитали книгу Клейсона и вроде бы поняли значение слов «сначала платите себе», в реальной жизни они платят себе в последнюю очередь. Я уже слышу, как возмущаются те из вас, кто свято верит в то, что сначала нужно заплатить по счетам. Я слышу голоса всех ответственных людей, которые вовремя платят по счетам. Я не хочу сказать, что нужно быть безответственными и не оплачивать счета. Я просто говорю вам, следуйте совету этой книги, то есть сначала платите себе. Во втором примере показано, как правильное поведение отражается в вашей бухгалтерии. Когда вы начнете по-настоящему понимать силу денежного потока, то увидите, почему те, кто сначала платит всем остальным, поступают неправильно, то есть почему 90% людей всю жизнь усердно трудятся, а когда они не могут больше работать, им требуется государственная поддержка в виде социальных пособий. У нас с женой было немало знакомых бухгалтеров, экономистов и банковских работников, которые с трудом воспринимали идею «сначала нужно платить себе». Все дело в том, что эти финансовые профессионалы тоже поступают как все, то есть платят себе в последнюю очередь. В моей жизни, Бывали периоды, когда в силу каких-то причин денежный поток оказывался меньше суммы моих счетов. Но и тогда я сначала платил себе. Бухгалтеры в ужасе кричали, вам это даром не пройдет, налоговая посадит вас в тюрьму, вы подорвете свой кредитный рейтинг или они отключат электричество, а я все равно сначала платил себе. Почему, спросите вы? Потому что именно этому посвящена книга «Самый богатый человек в Вавилоне» силе самодисциплины и силе психологической устойчивости. В самый первый месяц моей работы у богатого папы он сообщил, что большинство людей позволяет всему миру помыкать собой. Вам звонит сборщик платежей по счетам, и вы платите, а не то. Продавец говорит, никаких проблем, оплатите кредитной карточкой. Агент по продаже недвижимости советует, не беспокойтесь, государство позволяет сделать на ваш дом налоговый вычет. Вот о чем в действительности эта книга. О том, как найти в себе мужество, пойти против течения и разбогатеть. Может вы и не трусливого десятка, но когда речь идет о деньгах, многие люди становятся бесхребетными. Я не призываю вас вести себя безответственно. У меня нет больших долгов по кредитным карточкам, потому что в первую очередь я плачу себе. Я минимизирую свои доходы, потому что не хочу отдавать их государству. Вот почему мои доходы из колонки активов проходят через корпорацию в Неваде. Если я стану работать за деньги, государство их отберет. Несмотря на то, что я плачу по счетам в последнюю очередь, я достаточно подкован в финансовых вопросах, чтобы не попасть в затруднительное положение. Мне не нравится иметь задолженность по потребительскому кредиту. У меня больше пассивов, чем у 99% населения, но я за них не плачу. За них платят другие. Их называют арендаторами. Вот почему, когда вы платите сначала себе, вашим правилом номер один должно быть следующее – не влезайте в долги. Хотя я плачу по счетам в последнюю очередь, я всегда стараюсь сделать так, чтобы эти счета были маленькими и несущественными. Изредка мои расходы превышают доходы, но и тогда я все равно плачу себе в первую очередь. И пусть кредиторы и даже государства возмущаются. Мне нравится, когда они пытаются на меня наезжать. Почему? Потому что кредиторы оказывают мне неоценимую услугу. Они вдохновляют меня взяться за создание еще большего количества денег. Поэтому я сначала плачу себе, то есть инвестирую деньги и позволяю кредиторам вдоволь повозмущаться. В любом случае я плачу им сразу. У нас с женой отличная репутация. Просто мы не пугаемся этого давления, не тратим свои сбережения и не продаем акции, чтобы погасить задолженность по потребительскому кредиту. Это не слишком разумно с финансовой точки зрения. Чтобы успешно платить сначала себе, помните следующее. Не допускайте, чтобы ваши долги, подлежащие оплате, достигали угрожающих размеров. Удерживайте расходы на низком уровне. Сначала создайте колонку активов и только потом покупайте большой дом или роскошный автомобиль увязнуть в крысиных бегах не в ваших интересах. Когда у вас не хватает денег, позвольте давлению расти и не спешите тратить сбережения или продавать инвестиции. Пусть давление вдохновит ваш финансовый гений на поиск новых способов раздобыть деньги и когда он их найдет, заплатите по счетам. В результате вы разовьете свою способность делать больше денег и соответственно свой финансовый интеллект. Я много раз попадал в сложные финансовые ситуации, но мне всегда удавалось защитить свою колонку активов, потому что я заставлял свой мозг создавать больше доходов. Мой бухгалтер с криком ужаса прятался, а я как настоящий солдат оборонял свой форт, который называется «Активы». У бедных людей плохие привычки. Одна из самых распространенных вредных привычек носит невинное название «взять деньги из сбережений». Богатые знают, что сбережения существуют только для того, чтобы делать новые деньги, а не платить по счетам. Я знаю, это звучит жестоко, но, как уже было сказано, если вы не сумеете укрепить силу своего духа, мир всегда будет помыкать вами. Если вам не нравится финансовое давление, тогда найдите формулу, которая вас больше устраивает. Вот один хороший способ. Сократите расходы, положите деньги в банк, платите неоправданно большой подоходный налог, покупайте паи безопасных взаимных фондов и станьте среднестатистическим гражданином. Правда, при этом нарушается правило «сначала платить себе». Это правило не должно вести к самопожертвованию или финансовому воздержанию. Оно не означает, что сначала нужно заплатить себе, а потом умирать с голоду. Жизнь дана нам для того, чтобы наслаждаться ею. Если вы призовете на помощь своего финансового гения, то вам будут доступны все радости жизни. Вы станете богатыми и сможете оплачивать счета, ни от чего не отказываясь. Вот для чего нужен финансовый интеллект. Шаг шестой. Хорошо платите своим брокерам. Сила хорошего совета. Иногда я вижу, как люди ставят перед своим домом объявление «Продается без посредников» или вижу по телевизору людей, называющих себя дисконтными брокерами. Богатый папа приучил меня использовать противоположный подход. Он считал, что труд профессионалов должен хорошо оплачиваться, и я придерживаюсь такого же мнения. Сегодня на меня работают высокооплачиваемые юристы, бухгалтеры, брокеры по недвижимости и биржевые брокеры. Почему? Потому что если, я подчеркиваю, если люди являются профессионалами, то их услуги должны делать для вас деньги. И чем больше денег делают они, тем больше денег делаю я. Мы живем в эру информации. Информация бесценна. Хороший брокер должен обеспечивать вас информацией и, кроме того, находить время для вашего обучения. У меня есть несколько брокеров, которые делают это для меня. Некоторые из них учили меня, что делать, когда у меня было мало или совсем не было денег, и я работаю с ними до сих пор. То, что я плачу брокеру, это сущий мизер по сравнению с теми деньгами, которые я могу заработать благодаря его информации. Я очень радуюсь, когда мой брокер по недвижимости или биржевой брокер зарабатывает много денег, поскольку обычно это означает, что я тоже много заработал. Хороший брокер помогает не только делать деньги, но и экономить время, как тогда, когда я приобрел участок пустой земли за 9000 долларов и тут же продал его за 25 с лишним, чтобы быстрее купить porsche Брокеры – это мои глаза и уши на рынке. Они проводят там каждый день, поэтому моего присутствия там не требуется. Я лучше поиграю в гольф. Люди, которые продают свой дом самостоятельно, наверное, не очень ценят свое время. Зачем мне экономить несколько долларов, когда я могу использовать это время, чтобы сделать больше денег или провести его с близкими. Меня всегда забавляет тот факт, что многие представители бедного и среднего классов дают 15-20% чаевых даже за плохие услуги и в то же время жалуются, что посреднику нужно платить 37 7 от сделки. Им нравится платить людям, которые увеличивают колонку расходов и держать на голодном пайке тех, кто увеличивает колонку активов. С финансовой точки зрения это совершенно неразумно. Разумеется, не следует забывать о том, что не все брокеры созданы равными. К сожалению, большинство брокеров – это заурядные продавцы, особенно брокеры по недвижимости. Они продают недвижимость, но у них самих ее почти или совсем нет. Существует огромная разница между брокером, который продает дома, и брокером, который продает инвестиции. То же самое относится к брокерам, которые занимаются акциями, облигациями, взаимными фондами, страховыми полисами или называют себя специалистами по финансовому планированию. Когда я беседую с любым наемным специалистом, то первым делом выясняю, сколько собственностей или акций есть лично у него и какой процент налогов он платит. Это относится и к моему налоговому юристу, и к бухгалтеру. И у меня есть бухгалтер, который занимается собственным бизнесом. Эта женщина работает бухгалтером, но ее бизнесом является недвижимость. Когда-то у меня был бухгалтер, который специализировался на малом бизнесе, но не владел недвижимостью. Я отказался от его услуг, поскольку мы предпочитали разные виды бизнеса. Находите специалистов, которым близки ваши интерес. Многие с удовольствием будут тратить время на ваше обучение, а значит, могут стать вашим лучшим активом. Просто будьте справедливыми, и большинство из них ответят вам той же монетой. Но если вы будете думать только о том, как бы урезать им комиссионные, то разве станут они вам помогать? Это очень простая логика. Как я уже говорил, одним из навыков управления является умение управлять людьми. Некоторые управляют только теми людьми, которых они считают глупее себя и над которыми у них есть власть. Многие руководители среднего звена никогда не получают повышения, потому что они знают, как работать с подчиненными, но не знают, как обращаться с теми, кто стоит выше. А истинное умение заключается в том, чтобы управлять и оплачивать труд людей, которые умнее вас в конкретной технической области. Вот почему в компаниях обычно целый совет директоров. Такой совет требуется и вам. Для этого тоже нужен финансовый интеллект. Шаг 7 Будьте индейским дарителем. Сила умения получать что-то даром. Когда первые европейские поселенцы приплыли в Америку, они были обескуражены культурными обычаями некоторых индейских племен. Например, если поселенцам было холодно, индейцы давали им одеяло. Поселенцы ошибочно считали их подарком и часто обижались, когда индейцы просили отдать одеяло обратно. Когда до индейцев доходило, что поселенцы не хотели возвращать одеяло, они тоже расстраивались. Вот откуда пошло выражение «индейский даритель». Простое межкультурное недоразумение. В мире, где царствует колонка активов, быть таким индейским дарителем должен каждый, кто стремится к богатству. Опытных инвесторов прежде всего интересует вопрос, как скоро я получу обратно свои деньги? Кроме того… Они желают точно знать, что получат бесплатно. Вот почему для нас такое большое значение имеет коэффициент окупаемости инвестиций. Например, в нескольких кварталах от своего дома я нашел небольшой кондоминиум, который продавался за неуплату ипотечного кредита. Банк хотел за него 60 тысяч долларов, а я послал им заявку на 50. Они приняли предложение, потому что к заявке был приложен чек на 50 тысяч. Они поняли, что я не шучу. Большинство инвесторов спросят, зачем вы заморозили столько денег? Не лучше ли было взять кредит? Мой ответ – нет, не в этом случае. В зимние месяцы моя инвестиционная компания сдаёт этот кондоминиум приезжающим в Аризону туристам. Четыре месяца в году арендная плата составляет две с половиной тысячи долларов в месяц. В мёртвый сезон он сдаётся всего за тысячу долларов в месяц. Мои деньги вернулись ко мне примерно за три года. Теперь этот актив из месяца в месяц исправно приносит мне чистый доход. То же самое можно делать с акциями. Часто мой брокер звонит мне и советует вложить солидную сумму в акции компании, которая, судя по всему, вот-вот сделает какой-то шаг, который повысит ее котировки, например, представит новый товар. Я вкладываю туда свои деньги на срок от недели до месяца, пока акции растут в цене. Потом забирая первоначальную вложенную сумму, и колебания рынка перестают меня беспокоить, потому что мои деньги снова у меня и готовы работать в других активах. То есть мои деньги были посланы туда, сделали свое дело и вернулись, а я стал владельцем еще одного актива. С формальной точки зрения он достался мне даром. Конечно, во многих случаях я несу убытки, но я играю лишь на те деньги, которые могу себе позволить потерять в среднем из 10 инвестиций я снимаю солидный куш на двух или трёх, пять или шесть не приносят никакого результата, а еще две или три оказываются убыточными. Но мои потери ограничиваются только теми деньгами, которые были вложены изначально. Люди, которые ненавидят риск, кладут деньги в банк. По большому счету иметь безопасные сбережения лучше, чем не иметь никаких. Но для того, чтобы забрать деньги из банка, Нужно много времени, и в большинстве случаев эти деньги больше ничего не приносят. Каждая моя инвестиция должна нести в себе потенциальную выгоду, приносить мне что-то даром – дом, мини-склад, свободный участок земли, пакет акций или офисное здание. При этом риск должен быть минимальным. На эту тему написано множество книг, поэтому я не стану в нее углубляться. Легендарный управляющий Макдоналдс Рэй Крок Продавал гамбургерные франшизы не потому, что любил гамбургеры, а потому, что ему хотелось получить даром недвижимость под франшизами. Вот почему мудрые инвесторы обращают внимание не только на коэффициент окупаемости инвестиций. Их интересуют активы, которые достанутся им даром после того, как они вернут свои деньги. Вот для чего нужен финансовый интеллект. Шаг восьмой. Используйте активы для покупки предметов роскоши. Сила сосредоточенности. У сына одного моего друга появилась нехорошая привычка транжирить деньги. В 16 лет ему захотелось иметь собственную машину. Предлог. Всем моим друзьям родители подарили машины. Ребенок хотел взять деньги на первый взнос с открытого, на его имя сберегательного счета. Вот тогда его отец и приехал ко мне. Думаешь, мне следует позволить ему это или просто купить ему машину? На это я ответил. Возможно, это решит проблему на какое-то время. Но чему ты научишь его в долгосрочном плане? Нельзя ли использовать это желание иметь машину таким образом, чтобы побудить твоего сына чему-нибудь научиться? Внезапно у моего друга появилась идея, и он поспешил домой. Два месяца спустя мы снова с ним встретились. «Ну как, у твоего сына теперь есть новая машина?» – спросил я. Нет, но я дал ему на нее три тысячи долларов. Я посоветовал ему использовать мои деньги вместо тех, что отложены на его обучение. Очень щедро с твоей стороны, сказал я. Я так не сказал бы. Деньги были даны с условием. С каким условием, поинтересовался я. Ну, сначала мы снова сыграли в твою игру денежный поток. Потом долго обсуждали, как научиться мудро распоряжаться деньгами. Затем я подарил ему подписку на Уолл-стрит-джорнал, и несколько книг о фондовом рынке. Ну а потом спросил я, в чем же заключалось условие? Я сказал сыну, что эти три тысячи в его полном распоряжении, но ему нельзя просто купить на них машину. С их помощью он может найти себе брокера и заняться покупкой и продажей акций, а когда он сделает из трех тысяч то сможет потратить 3000 на машину, а остальные три пойдут на обучение в колледже. И что из этого получилось, спросил я? Сначала ему везло, но через несколько дней он потерял все, что выиграл. И тогда он по-настоящему заинтересовался. Сегодня, насколько я знаю, он потерял уже две тысячи. Зато его интерес продолжает расти. Он прочитал все книги, которые я ему дал, и теперь ходит в библиотеку за новыми. Он жадно читает уолл стрит journal отслеживая ситуацию на рынке. У него осталось всего 1000 долларов, но его интерес и стремление учиться достигли невероятной высоты. Он знает, что если потеряет эти деньги, то еще два года будет ходить пешком. Но, по-моему, это его не беспокоит. Машина, похоже, перестала его интересовать, потому что он нашел новую, более интересную игру. А что будет, если он потеряет все деньги, спросил я? Вот тогда и посмотрим. Пускай лучше он потеряет все сейчас, чем столкнется с риском потерять все, когда доживет до наших лет. В общем, мне кажется, что эти три тысячи я потратил на него исключительно удачно то, чему он научится сейчас, пригодится ему на всю жизнь. Кроме того, он стал с большим уважением относиться к силе денег. Как я уже говорил, если человек не может взять под контроль силу самодисциплины, то ему лучше даже не пытаться стать богатым. Я знаю, что в теории увеличить денежный поток из колонки активов легко, но на практике вся трудность заключается в том, чтобы развить в себе психологическую устойчивость необходимую для того, чтобы направлять деньги по правильному пути. Изобилие соблазнов в современном обществе потребления приводит к тому, что деньги гораздо легче спустить через колонку расходов. У людей со слабой психологической устойчивостью деньги текут по пути наименьшего сопротивления. В этом главная причина бедности и финансовых трудностей. Следующий пример показывает, на что способен финансовый интеллект необходимы для того, чтобы направлять деньги на создание еще большего количества денег. Если в начале года мы дадим сотни людей по 10 тысяч долларов, то я считаю, что в конце года у 80 не останется ничего. Многие даже залезут в огромные долги, потому что внесут первый взнос за новый автомобиль, холодильник, электронную аппаратуру или туристическую путевку. 16 человек увеличат эти 10 тысяч долларов на 5-10%. Четверо превратят эту сумму в 20 тысяч или в миллионы. Мы ходим в школу, чтобы научиться какой-нибудь профессии и работать за деньги. Но я считаю, что не менее важно научиться заставлять деньги работать на вас. Мне, как и всем, нравятся предметы роскоши, которыми я владею. Разница состоит в том, что я не покупаю их в кредит. Стремление быть не хуже соседей загоняет людей в ловушку. Когда я решил купить себе porsche проще всего было бы позвонить своему банкиру и взять кредит. Но вместо того, чтобы увеличивать колонку пассивов, я выбрал другой путь и сосредоточился на активах. Обычно я использую свои потребительские желания для того, чтобы вдохновлять и мотивировать своего финансового гения на поиск выгодных инвестиций. Сегодня мы слишком часто фокусируем внимание на том, где одолжить деньги, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как создать эти деньги. Первый вариант легче в краткосрочном плане, но в долгосрочном грозит привести к серьезным трудностям. Это плохая привычка, которая сформировалась как у отдельных людей, так и у страны в целом. Помните, что легкий путь часто становится трудным, а трудный – легким. Чем раньше вы приучите себя и своих близких быть полновластными хозяевами денег, тем лучше. В деньгах заключена мощная сила. К сожалению, люди используют силу денег против самих себя. Если ваш финансовый интеллект недостаточно высок, деньги возьмут власть над вами. Они окажутся умнее вас. А если деньги будут умнее вас, тогда вам придется работать на них всю свою жизнь. Чтобы стать хозяином денег, вам нужно быть умнее их. Тогда они будут делать то, что им прикажут. Они будут подчиняться вам. Вместо того, чтобы быть рабом денег, вы станете их хозяином. Вот для чего нужен финансовый интеллект. Шаг 9. Выберите себе героев. Сила мифа. В детстве я восхищался знаменитыми игроками в бейсбол: Уилли Мейсом, Хэнком Ароном, Йоги Берри. Они были моими героями, и я мечтал стать таким, как они. Моими самыми дорогими сокровищами были их бейсбольные карточки. Я знал всю их статистику, количество засчитанных пробежек, среднее число пробежек на иннинг и средние очки в беттинге. Я знал, сколько им платили и как они вышли из низшей лиги. Каждый раз, когда я, девятилетний мальчишка, выходил на поле в роли беттера, игрока первой базы или кетчера, я переставал быть собой. Я воображал себя звездой бейсбола. Это один из самых эффективных способов обучения, о котором мы часто забываем, когда становимся взрослыми. Мы теряем своих героев. Сегодня я наблюдаю за ребятишками, которые играют в баскетбол возле моего дома. На площадке каждый из них перестает быть малышом Джонни. Он воображает себя своим любимым баскетбольным героем. Подражение героям – отличный способ обучения. С возрастом у меня появились новые герои. У меня есть герои в гольфе. Я копирую их удары и стараюсь прочитать все, что о них пишут. У меня есть и другие герои, такие как Дональд Трамп, Уоррен баффет Питер Линч, Джордж Сорос и Джим Роджерс. Сейчас я знаю их статистические данные не хуже, чем когда-то знал статистику бейсбольных героев моего детства. Я слежу за тем, куда вкладывают деньги Уоррен баффет И читаю все, что пишут о его точке зрения на рынок и о том, как он выбирает акции. я читаю статьи о Дональде Трампе, чтобы понять его секреты в ведении переговоров и заключения сделок. Сегодня я добавил бы в этот список еще несколько имен, включая Дэвида Стокмана и Джима Рикардса. В детстве я переставал быть собой во время игры в бейсбол. Сегодня, когда я веду переговоры о сделке, то подсознательно действую с дерзостью Трампа. А когда анализирую какую-то тенденцию на рынке, то смотрю на нее глазами Уоррена Баффета. Подражая героям, мы подключаемся к неисчерпаемому источнику гениальности. Но герои делают для нас больше, чем просто служат источниками вдохновения. Герои заставляют трудные вещи казаться легкими. Эта кажущаяся легкость убеждает нас в реальности нашего желания быть такими, как они. Если они это могут, смогу и я. Слишком многим людям инвестиционная деятельность кажется очень трудным делом. Вот почему я советую найти героев, которые заставят ее показаться вам совсем легким занятием. Шаг десятый. Учите, и дано будет вам. Сила дающего. Оба моих отца были моими учителями. Я на всю жизнь усвоил урок богатого папы о необходимости заниматься благотворительностью или давать людям деньги. Образованный папа отдавал людям очень много своего времени и знаний, но почти никогда не давал им денег. Обычно он говорил, что мог бы дать деньги, если бы у него были лишние, но они, разумеется, появлялись крайне редко. «Мой богатый папа давал и деньги, и знания. Он свято верил в принцип десятины. Если хочешь что-то получить, сначала нужно дать», всегда говорил он. «Когда у него было мало денег...» Он жертвовал деньги церкви или какой-нибудь благотворительной организации. Если бы мне нужно было передать вам только одну идею, я выбрал бы следующую. Всякий раз, когда у вас чего-то не хватает или вы в чем-то нуждаетесь, сначала отдайте это другим, и вам воздастся сторицей. Это правило применимо к деньгам, улыбкам, любви и дружбе. Я понимаю, что иногда делать это хочется меньше всего, но мне этот способ всегда помогал. Я просто верю в принцип обратимости и отдаю то, что мне нужно. Когда мне нужны деньги, я их отдаю, и они возвращаются ко мне в многократном количестве. Когда мне нужно увеличить объем продаж, я помогаю кому-нибудь другому что-то продать, после чего объем моих продаж резко подскакивает вверх. Когда мне нужны связи, я помогаю кому-то другому найти нужных людей, и полезные связи появляются у меня, словно по волшебству. Много лет назад я услышал мудрое изречение «Богу не нужно получать, но людям нужно отдавать». Мой богатый папа часто говорил «Бедные больше подвержены жадности, чем богатые». Он объяснял, что когда человек богат, он дает другим людям то, чего они хотят. Когда испытывал нужду, недостаток в деньгах или потребность в помощи, то просто выяснял, что именно мне требовалось и принимал решение сначала это отдать и то, что я отдавал, всегда ко мне возвращалось. В противном случае это напоминает рассказ о человеке, который в морозную ночь сидел с охапкой хвороста перед печкой и кричал ей «Я положу в тебя дрова, когда ты меня согреешь». Вот почему, когда у вас возникают проблемы с деньгами, любовью, счастьем, продажами и связями, надо просто вспомнить, что сначала нужно отдать. Часто даже сам процесс размышлений О том, чего я хочу и как могу дать это кому-то другому, вызывает мощный поток изобилия. Когда мне кажется, что люди мне мало улыбаются, я просто начинаю улыбаться им и здороваться. И тут же, словно по волшебству, меня окружают улыбающиеся люди. Не зря говорят, что мир – это лишь зеркальное отражение вас самих. Вот поэтому я не устаю повторять «Учите, и дано будет вам». Я обнаружил, что чем больше учу тех, кто хочет учиться, тем больше узнаю сам. Если вы хотите что-то узнать о деньгах, научите тому, что вы уже знаете кого-то другого. К вам придет целый поток новых идей и более глубокое понимание предмета. Бывает и так, что я даю и ничего не получаю взамен, или получаю не то, что мне нужно. Но когда я присматриваюсь повнимательнее и заглядываю себе в душу, то зачастую обнаруживаю, что в этих случаях Я давал для того, чтобы получить, а не для того, чтобы испытать радость, которую доставляет сам процесс отдачи. Мой бедный папа учил преподавателей и стал главой департамента образования. Мой богатый папа всегда обучал молодежь своим секретам ведения бизнеса. Если оглянуться назад, становится ясно, что щедрость, с которой они делились своими знаниями, делала их еще умнее. В этом мире есть силы, которые гораздо умнее нас. Можно добиться успеха самостоятельно, но гораздо легче сделать это с их помощью. Нужно просто щедро отдавать другим то, что есть у вас. Семинарское занятие. Глава 8. С чего начать? Глава 8. С чего начать? Краткое изложение. Находить отличные сделки легко. Это как ездить на велосипеде. Сначала руль пару раз вильнет, а потом все идет как по маслу. Но когда имеешь дело с деньгами, то для того, чтобы справиться с рулем, необходимо проявлять решительность. Чтобы находить отличные сделки, нужно разбудить спящего внутри вас финансового гения. Нам всю жизнь внушали, что в любви к деньгам корень всех зол, что просто нужно найти профессию и усердно трудиться, и что государство позаботится о нас, когда мы состаримся. Нас призывают зарабатывать и тратить деньги, уверяя, что если их не будет хватать, мы всегда можем одолжить еще. И это главная причина того, что во многих из нас финансовый гений крепко спит. Но для того, чтобы находить миллионные сделки всей своей жизни, нам нужно разбудить этого финансового гения. Конечно, намного легче работать за деньги, но этот путь не приведет к богатству. Тем, кто не желает быть как все, Роберт предлагает процедуру осмысливания, которую он сам проводит каждый день. Десять шагов для пробуждения своего финансового гения. Повторяйте те из них, которые вам нравятся, или придумайте свои собственные. С этим заданием ваш финансовый гений справится без труда. Шаг первый. Найдите причину, которая одержит верх над реальностью. Сила духа. Многие хотят быть богатыми и финансово свободными, но ничего для этого не делают, потому что дорога к желанной цели кажется им слишком трудной. Так же как пловчихи, которую стремление попасть на Олимпиаду заставляет жертвовать развлечениями и выходными, чтобы посвящать время тренировкам в бассейне и напряженной учебе, людям для преодоления препятствий требуется четкая цель и веская причина. Причина или цель складывается из «хочу» и «не хочу», так же как причина, определившая желание Роберта стать богатым. Начнем с его «не хочу», потому что они создают «хочу». Роберт не хотел работать всю жизнь. В отличие от своих родителей, он не хотел иметь стабильную работу и домик в пригороде. Ему не хотелось быть наемным работником и заниматься своей карьерой, жертвуя временем, которое можно посвятить любимым людям. Лишь для того, чтобы после его смерти государство забрало почти все, что он заработал, как в случае с бедным папой. Чего же он хочет? Роберт хочет быть свободным, чтобы путешествовать по миру, пока он молод, и вести образ жизни, который ему нравится. Он хочет быть свободным и управлять своим временем. Роберт хочет, чтобы его деньги работали на него. Так же, как у Роберта, за вашим желанием быть богатыми должны стоять достаточно веские эмоциональные причины, чтобы поддерживать вас в трудные времена. Он много раз терял деньги, но продолжал идти вперед, потому что у него для этого были достаточно веские причины. Роберт хотел стать свободным к 40 годам, но достиг этой цели лишь в 47. Стать богатым было нелегко, но не слишком тяжело. Но если бы у Роберта не было веской причины, добиться этого было бы невероятно трудно. Если у вас нет веской причины, тогда Роберт советует вам не слушать дальше, поскольку все, что он скажет, покажется слишком сложным. Шаг второй. Ежедневно принимайте решение Сила выбора. Каждый день дает вам возможность решать, стать богатыми, бедными или присоединиться к среднему классу. Ваши привычки расходовать средства показывает, кто вы. Бедным людям свойственны плохие денежные привычки. Роберт еще в детстве решил стать богатым. Его друг Майк, получив в наследство сильную колонку активов, решил научиться ее сохранять, что случается далеко не во всех богатых семьях, где родители передают свои материальные ценности следующему поколению. Большинство людей решают не быть богатыми. Они говорят себе, что деньги их не интересуют или что они молоды и им пока рано об этом беспокоиться, либо придумывают массу других оправданий. но подобные оправдания крадут у людей время их самый ценный актив и возможность учиться. Всем нам каждый день приходится решать что вложить в свою голову как распорядиться своим временем и деньгами. роберт каждый день выбирает богатство он призывает людей инвестировать в образование Потому что разум – это самый мощный инструмент. Повзрослев, каждый волен сам выбирать, какие знания вложить в свой разум. Но вместо того, чтобы инвестировать в свое обучение, большинство просто совершает покупки на инвестиционном рынке. Продолжая свое обучение, Роберт каждый год посещает минимум два семинара. В 1973 году он отправился на трехдневный семинар, посвященный покупке недвижимости без залога, и заплатил за семинар 385 долларов, которые принесли ему по меньшей мере 2 миллиона долларов, избавив от необходимости работать до конца жизни. Роберту нравятся аудиокниги, потому что они позволяют прослушивать интересующий его материал необходимое количество раз. Однажды он слушал выступление инвестора, с которым был не согласен, но после 20-го раза в конце концов понял ход мыслей лектора. Роберт смог это сделать, потому что держал свой разум открытым, несмотря на несогласие с выступающим. Теперь он может анализировать проблемы двумя разными способами, получая поистине бесценные результаты. Роберт внимательно читает и слушает, что думают разные люди, от Дональда Трампа до Джорджа Сороса, и это открывает ему доступ к силе их разума. Обучаясь чему-то новому, вы совершаете ошибки. Это позволяет понять, чему вы научились, а чему еще нет. Высокомерные и критически настроенные люди боятся рисковать, поэтому часто не прислушиваются к мнению экспертов. И дело тут не в интеллекте. Интеллектуалы могут быть невежественными, если умственные способности у них сочетаются с высокомерием. По-настоящему умный человек приветствует новые идеи, поскольку, соединяясь с уже накопленными, они могут дать потрясающий результат. Слушайте, учитесь, проявляйте дальновидность в вопросе создания богатства и не мечтайте разбогатеть в одно мгновение. Делайте инвестиции в свой самый лучший актив, свой разум, прежде чем займетесь инвестированием в ценные бумаги или недвижимость. Шаг третий. Тщательно выбирайте друзей. Сила связей. Роберт учится у всех своих друзей. Как у тех, кто ворочает миллионами, так и у тех, кто борется за финансовое выживание. От первых он узнает, что следует делать, а от вторых, чего не следует. Роберт говорит, что некоторые из его друзей, сумевших создать миллиардные состояния, заметили одну любопытную особенность. Их друзья, у которых нет денег, никогда не спрашивают их, как они этого достигли. Как правило, они просят дать им денег взаймы или работу, либо то и другое. Роберт предупреждает нас не слушать бедных и напуганных людей. Когда речь идет об инвестициях, у них всегда падает небо. Они всегда готовы объяснить вам, почему что-то не получится. В каждой группе экспертов найдется тот, кто скажет, что на рынке ожидается катастрофа, и тот, кто предрекает бум. Прислушайтесь к обоим, потому что и тот, и другой приводят обоснованные доводы. Сохраняйте верность себе и не присоединяйтесь к толпе. Возможно, это одно из самых трудных правил построения богатства. Толпа обычно является к разделу прибыли от хорошей сделки, когда уже слишком поздно. Всегда ищите новую сделку, потенциальную возможность, которая на первый взгляд может показаться пугающей. Не пытайтесь оседлать рыночную волну. Занимайте выгодную позицию для следующей волны. Умные инвесторы покупают инвестиции, которые еще не стали популярными. Они знают, что прибыль создается в момент покупки, а не продажи. Весь секрет инсайдерской торговли в ее легальных формах заключается в умении находиться рядом с инсайдерским кругом, заводить богатых друзей, владеющих информацией о том, где делаются деньги. Вам нужно узнать о следующем буме, снять сливки и успеть ретироваться до следующего обвала. Вот для чего нужны друзья, вот для чего нужен... Финансовый интеллект. Шаг 4. Освоив одну формулу, приступайте к следующей. Сила быстрого обучения. Внимательно относитесь к тому, что изучаете, поскольку приобретенные знания формируют вашу личность. Широкие массы пользуются одной базовой формулой: иди на работу, зарабатывай деньги, оплачивай счета, подбивай баланс чековых книжек. Покупай небольшие паи взаимных фондов и снова иди на работу. Если того, что вы зарабатываете, вам недостаточно, эту формулу нужно изменить. Много лет назад Роберт записался на курсы выходного дня, посвященные теме, как покупать недвижимость, отчужденную за неуплату кредита. Он усвоил предложенную на курсах формулу и стал применять ее на практике, заработав несколько миллионов долларов. Затем Роберт отправился на поиски новых формул. Новая информация не всегда находила прямое применение, но всегда повышала уровень его знаний. Многие колледжи организуют курсы финансового планирования и покупки традиционных инвестиций. Они хороши для новичков, но Роберт всегда ищет самые быстродействующие формулы. Вот почему он за один день может сделать больше денег, чем многие делают за всю жизнь. И причина его успеха кроется не в самих формулах, а в том, чтобы быстрее изучать новые формулы. Шаг пятый. Сначала заплатите себе. Сила самодисциплины. Из всех предлагаемых шагов развитие самодисциплины является, пожалуй, самым трудным, если, конечно, она еще не стала частью вашего характера. Роберт ставит личную самодисциплину на первое место в списке факторов, разделяющих богатых, бедных и средний класс. Мир наносит вам удары и оказывает давление. Если вы не можете стойко переносить финансовые давление то никогда не станете богатыми. На занятиях по предпринимательству Роберт объясняет слушателям, что для создания любого бизнеса нужно уметь управлять денежным потоком, людьми и личным временем. Эти навыки требуются всем людям, а не только предпринимателям и каждый из них можно подкрепить развитием самодисциплины. Несмотря на то, что принцип сначала нужно платить себе известен практически всем, лишь многим хватает дисциплинированности, чтобы применить его на практике. Проследите за денежным потоком и посмотрите, как люди сначала платят себе, инвестируя в колонку активов, а уже потом по счетам. Это не значит, что вам не нужно исправно платить по счетам. Это означает лишь то, что сначала Нужно платить себе. Обратите внимание, как у тех, кто сначала платит остальным, не остается почти или совсем ничего, чтобы инвестировать в колонку активов. У Роберта бывали времена, когда денежный поток оказывался недостаточным, чтобы сначала заплатить себе и вовремя разобраться со счетами. Но все равно он сначала платил себе. Когда сборщики платежей поднимают крик, приходится проявлять незаурядную психологическую устойчивость Но лишь такое поведение позволяет сохранить приоритетность инвестирования в активы и создать богатство. Чтобы с успехом использовать стратегию платить сначала себе, помните следующее. Следите за тем, чтобы сумма долгов, подлежащих оплате, не становилась слишком большой. Удерживайте расходы на низком уровне. Сначала создавайте активы, а уже потом покупайте большой дом или красивый автомобиль. Если вам не хватает денег, позвольте давлению расти и не спешите тратить сбережения или продавать инвестиции. Используйте давление, чтобы вдохновить свой финансовый гений на поиск новых способов, позволяющих сделать больше денег, а потом заплатите по счетам. Так вы разовьете не только свою способность создавать богатство, но и финансовый интеллект. Помните, что это правило не требует самопожертвования или финансового воздержания. Оно не означает, что сначала нужно заплатить себе, а потом умирать с голоду. Жизнь дана для того, чтобы получать от нее удовольствие. Если вы призовете на помощь свой финансовый гений, то сможете наслаждаться всеми радостями жизни, стать богатыми и оплачивать счета. Шаг шестой. Хорошо платите своим брокерам. Сила хорошего совета. Многие люди пытаются сэкономить несколько долларов, обращаясь к дисконтным брокерам или занимаясь продажей своего дома без посредников. Но профессионалы не только экономят ваше время, но и делают для вас деньги. Информация бесценна. Хорошие брокеры должны обеспечивать вас информацией и заодно делать для вас деньги. Учитесь у них. То, что вы им платите, Это сущий мизер по сравнению с теми деньгами, которые можно сделать с помощью информации, которую они вам предоставляют. Не все брокеры одинаковы. Беседуйте с ними и выясняйте, сколько собственности или инвестиций находится в их владении. Найдите того, кому близки ваши интересы, и обращайтесь с ним справедливо. В компаниях есть советы директоров, потому что владельцы знают, как полезно иметь в своем окружении людей, которые умнее них. Такой совет директоров следует завести и вам. Шаг 7 Будьте индейским дарителем. Сила умения получать что-то даром. Выражение «индейский даритель» появилось из-за межкультурного недоразумения, имевшего место после прибытия первых европейских поселенцев в Новый Свет. Если поселенцам было холодно, индейцы давали им одеяло. Поселенцы ошибочно считали их подарком и обижались, когда индейцы просили отдать одеяло обратно. Индейцев же обижало нежелание поселенцев возвращать одеяло. Все дело было в неправильном понимании поступков друг друга. В том, что касается инвестирования и колонки активов, вы сами выступаете в роли такого индейского дарителя, то есть хотите вернуть свое первоначальное вложение и как можно быстрее. Примером служит кондоминиум, за который Роберт заплатил 50 тысяч долларов собственных денег. В туристический сезон его сдавали за 2,5 тысячи долларов в месяц, а в остальное время года за тысячу. Примерно за три года эта недвижимость окупилась и вложенные Робертом 50 тысяч вернулись в его карман. Этот актив продолжает ежемесячно приносить ему чистый доход. Некоторые люди не любят рисковать и предпочитают держать свои деньги на сберегательных счетах Но там эти деньги просто лежат, их нельзя пустить в дело, и они не могут ничего принести даром. Роберт говорит, что у каждой его инвестиции должен быть так называемый апсайд или потенциальная выгода, то есть она должна принести ему что-то даром, дом, мини-склад, свободный участок земли или пакет акций. Риск при этом должен быть минимальным. Шаг восьмой. Используйте активы для покупки предметов роскоши. Сила сосредоточенности. Роберту, как и всем нам, нравятся предметы роскоши. Но он никогда не покупает их в кредит, а вместо этого фокусируется на колонке активов, способных генерировать деньги на покупку таких вещей. Роберт рассказывает о случае, который произошел с его другом, чей сын-подросток захотел машину. Вместо того, чтобы купить ее сыну за свои деньги, или позволить взять на нее средства из его сбережений, отец дал ему 3000 долларов, поделился информацией о фондовом рынке и сказал, что на эти деньги нельзя просто купить машину. Сын должен был их инвестировать, а когда 3000 превратятся в 6, он сможет потратить половину из них на машину, а оставшуюся половину отложить на обучение в колледже. И хотя подростку еще только предстояло получить необходимую прибыль, в нем пробудилось невероятное стремление к учебе. Сын учился тому, что будет исправно служить ему в течение всей жизни, умению создавать активы, чтобы платить за вещи, которые он хочет приобрести. Теоретически увеличивать денежный поток из колонки активов легко, но в реальной жизни очень трудно развить в себе психологическую устойчивость, необходимую для того, чтобы правильно использовать деньги. В краткосрочном плане, Одалживать деньги легко, но в долгосрочном эта привычка может привести к серьезным трудностям. Шаг девятый. Выберите себе героев сила мифа. Один из самых лучших способов обучения, используемых нами в детстве, это подражание нашим героям. Став взрослым, Роберт продолжает этим заниматься, только теперь у него другие герои. Вместо того, чтобы воображать себя Уилли мейсом на бейсбольном поле, Он копирует браваду Трампа, когда ведет переговоры о сделке, и аналитический талант Уоррена Баффета, когда изучает рыночные тенденции. Подражая героям, мы подключаемся к неисчерпаемому источнику их гениальности, а легкость, с которой они преодолевают трудности, вдохновляет нас пробовать делать то же самое. Шаг 10 Учите, и дано будет вам. Сила дающего. Богатый папа научил Роберта давать людям деньги и знания. «Если хочешь что-то получить, сначала нужно дать», — всегда говорил он. Когда отец Майка испытывал нехватку средств, то жертвовал деньги церкви или своей любимой благотворительной организации. Каждый раз, когда вам чего-то не хватает или вы в чем-то нуждаетесь, будь то деньги, улыбка, любовь или дружба, сначала дайте это другим, и вам воздастся сторицей. Данное правило применимо и к преподаванию. Чем больше вы преподаете, тем больше учитесь. Справедливость этого утверждения доказали и богатый, и бедный папа. Щедро делитесь тем, что имеете, и старайтесь давать для того, чтобы испытать радость, которую доставляет сам процесс, а не просто давать, чтобы получить. Информация для левого полушария. Используйте самодисциплину, чтобы сначала платить себе и защитить приоритетность укрепления вашей колонки активов. Информация для правого полушария. Держите свой разум открытым для новых идей и способов ведения дел. Они могут усилить синергетический эффект других накопленных вами идей. Информация для подсознания.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 Без веской причины или четкой цели все в жизни становится трудным. Каждый доллар, попадающий в наши руки, предоставляет нам возможность выбрать свое финансовое будущее и решать, стать ли нам богатыми, бедными или присоединиться к среднему классу. 90% населения покупают телевизоры и только 10% тратят деньги на книги по бизнесу. Все мы знаем людей, получивших хорошее образование, которые считают себя очень умными, но их балансовые отчеты демонстрируют совершенно иную картину. Я заметил, что мои богатые друзья любят говорить о деньгах. Они делают это не для того, чтобы похвастаться. Их действительно интересует эта тема. Вот почему я учусь у них, а не у меня. Если вы устали от того, чем занимаетесь, или недостаточно зарабатываете, Вам просто нужно изменить формулу, по которой вы делаете деньги. Люди, которым не хватает психологической устойчивости, часто становятся жертвами тех, у кого хорошо развита самодисциплина. Я часто несу убытки, но я играю лишь на те деньги, которые могу себе позволить потерять. Легкий путь часто становится трудным, а трудный легким. Дополнительные вопросы.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 Вы стремитесь стать богатыми. Являются ли они, по мнению Роберта, достаточно вескими? Соответствуют ли ваши денежные расходы тому образу жизни, который вы хотите вести? Если нет, тогда что вы можете изменить? Что вы решаете вкладывать в свой разум каждый день? Когда вы в последний раз посещали семинар или читали книгу по бизнесу, кроме этой? Какие финансовые знания вы получаете от своих друзей? Хорошие или плохие? Есть ли у вас совет директоров, брокеры и другие профессионалы, которым вы платите за отличную информацию и способность делать для вас деньги? Понятно ли вам концепция, изложенная в разделе об индийском дарителе? Если нет, обсудите ее со своим партнером по обучению. Когда вы в последний раз покупали предмет роскоши, как вы за него платили? Кто ваш финансовый герой? Какими своими действиями вы подражаете этому человеку?